адский пекарь книга 1 авторы сергей мутив и сириус дрейк читает константин романенко глава 1 как же меня это все достало И зачем тебе нужны эти сушеные листья? Прошипел мне на ухо мой помощник и секретарь, пока мы прогуливались по рынку. Это такой сгусток чёрного дыма, который постоянно летал рядом со мной. Его звали Дон, и он был ворчливее любой старой бабки. Зачем ты купил это? Зачем ты купил то? За хлебом. Самым настоящим. Попробуем сегодня новый рецепт. А кряхтение духа я переживу. Хотя то, что брат уговорил меня взять Дона с собой в отпуск, радовало лишь в первые недели. Дон ещё не пришёл в себя тогда и не надоедал своими разговорчиками. Лучше бы остался дома. Но брат попросил, сказав, что так ему будет спокойнее. Из раздумий меня вывели два воришки, промышляющих в толпе обычных жителей. Они так ловко срезали кошельки и снимали часы у прохожих, что те ничего не замечали. А когда подходило время платить за товар, денег не было, а карманников и след простыл. Их право. Смотреть за ними было не так интересно. Я лениво отвёл взгляд, подходя к новому прилавку. «А это что? Новая мука? М -м, моя кулинарная натура оживилась. Я так душами не торговал в своё время, как готов был торговаться за новый сорт муки». По пути домой я прокручивал в голове список покупок. Наверняка что-то забыл. Во всем виновато занудное облако, которое время от времени пыталось заставить меня вернуться домой. И, видимо, сегодня был не мой день. Я в бессрочном отпуске. Неужели он забыл? Но о чем это я? Дон не забыл, он попросту игнорировал этот факт. Хотя Дон неплохо так помог мне, когда мы только сюда попали. Секретарь был великолепным информатором, докладывая о том, как изменились эти места с моего последнего посещения. А причина того, что я сейчас шёл с рынка, а не занимался своими прямыми обязанностями, была проста. Из-за брата я испортил свою выпечку. И это стало последней каплей, прежде чем я перенёсся сюда, чтобы отдохнуть. Так и остался брат один на троне. И снова передо мной пробежали те воришки, сворачивая в подворотню. В руках у каждого блестело по браслету, конечно, краденому. Но я лишь отвернулся. У них сегодня куш, будет на что жить. На улицах было на удивление оживлённо. «Эй, секретарь, что сегодня за праздник?» отвлёкся я от списка покупок. «У меня же есть имя. Почему ты каждый раз придумываешь мне прозвище? Сегодня я, эй, секретарь, а завтра кем буду?» Обиженно пробубнил Дон. «Но я и бровью не повел. Мы это уже не раз проходили. Главное не реагировать. Сразу же перестанет истерить». «В последнее время, как ты, конечно, не заметил, полиция на редкость дотошна. Императорская семья активизировалась, да и СБшники тоже» и, к твоему сведению, перекрыта дорога, по которой ты любишь ходить. Я остановился и раздраженно посмотрел на него. Информатор из него хорош, если он информирует вовремя. А сейчас он, ой, как промахнулся со временем. Раньше не мог сказать. Я вздохнул и вернулся к спокойному тону. «Активизировались, говоришь, как не интересно Пошли через тот переулок. Я не хочу лишний раз накидывать стазис на ингредиенты. Я свернул в ближайшую подворотню, в голове выстраивая новый маршрут до моей пекарни. «Прекрасно, когда тебе есть куда вернуться, а мне было куда». Насвистывая новую мелодию, я пошёл по новому маршруту. После перемещения, конечно, мне нужно было найти место, где я мог провести свой бессрочный отпуск и хотел заниматься лишь созданием новых кулинарных шедевров. Дон нашёл заброшенную пекарню, будто созданную для меня. К моему удивлению, её не заняли бездомные. В ней не водилось крыс и мышей. Только немного пыльно, но это легко было исправить. Мы быстро с Доном привели всё в надлежащий вид, и я, наконец, смог расслабиться и душой, и телом. Но тут моё внимание привлёк какой-то шум, отвлекая меня от мыслей. Чем дальше я заходил вглубь тёмных переулков, тем громче становились крики о помощи. Надо же, как неожиданно. Нет. Я продолжил идти не спеша, думая, что день явно не задался. За поворотом мы с Доном наткнулись на тех воришек, которые промышляли на рынке. Они зажали старуху с девчонкой в углу. Дамы выглядели так, будто их уже потрепали до этого. Бабка ещё бодро держалась, а вот девушка словно находилась на грани истощения. Последняя была вполне во вкусе брата. Хорошо, что он не здесь, для меня, по крайней мере. «Помогите!» — истошно завопила бабка, стирая смазанным движением руки грязь с лица. Я моргнул и решил понаблюдать за развитием событий. «Да не оре худощавый вор приставил нож к горлу старухи. «Давай снимай уже свои цацки и девке скажи!» Я задумчиво склонил голову к плечу, но тут вор заорал. «Куда ты зыришь, урод?» Второй жирный, достойный поклонник хлебобулочных изделий резво повернулся в мою сторону. Несмотря на свою комплекцию, двигался он быстро. Воришка наставил на меня нож. «Сейчас начнется». «А ты еще кто такой?» «Прохожий», — пожал плечами. «Если грабите, то я вас не отвлекаю». «Хватит болтать! Ты как раз таки отвлекаешь!» Они вдвоем преградили мне путь. «За зрелище платить придется! Гони бабки! И не смей никому об этом рассказывать, или мэ?» Первый тощий тип провел тупой стороной ножа по своей шее, показывая, что со мной будет. Ха -ха -ха, насмешили прищурившись я взглянул туда куда не может попасть обычный человек в их душе ничего интересного убийство за деньги и ради наживы ставки наркотики алкоголь деньги шлюхи и еще больше денег в их жизни не было ничего примечательного, а значит они не стоили даже капли потраченной на них силы «Или...» Я приподнял бровь, растягивая губы в улыбке. Девушка уткнулась в грудь старухи, дрожала и плакала. «Ещё чуть-чуть, и шлёпнется в обморок». А старуха, наоборот, смотрела на меня пронзительным взглядом. «Интересно, почему она так решительно?» Думала, что я им помогу, раз остановился. «Моё время стоит дорого. Каждая его песчинка была на вес редчайшей муки». Хотя я и не любил, когда угрожали расправой совсем уж слабым и невинным личностям. «Фер, ты пощадишь этих смертных?» «Но дело мне над духом, Дон!» «Отвали!» — улыбнулся я, отмахнувшись от духа, как от назойливой мухи. Воры приняли это на свой счёт и сделали шаг в мою сторону. А ты ничего не попутал, мужик!» — оскалился жирный. «Совсем оборзели эти золотожапые аристократы! Думают, что они бессмертные!» «Интересное предположение». «В точку!» — кивнул я. «Бессмертный». Дух над духом захихикал, но промолчал. Правильно сделал. Приказ хозяина в этот раз он понял верно. Бабка смотрела на меня воинственно и прикрывала девушку рукой и в старухе я видел больше решимости, чем в этих двух червяках. Капля интереса шевельнулась во мне, но лишь капля. Я вспомнил, что предстояло сделать сегодня. Меня вновь задерживали. Почему люди постоянно мешают другим? У них времени ещё меньше, чем у меня, но тратить они его предпочитают довольно бездарно. «Гони деньги, дядь!» — оскалился второй, заходя мне в спину. «Благородный человек!» — крикнула старуха, привлекая к себе внимание. Ее руки тряслись от напряжения. «Умоляю, спасите нас!» Она посмотрела на девушку. «Или хотя бы только ее!» «Зачем?» — спокойно спросил я. «Я дам вам все, что у меня есть!» Я моргнул. «Нет, ну что с этими людьми не так?» «Почему все разбрасываются этой фразой? Они хоть понимают ее истинное значение?» «Даже душу?» — спросил я сразу по привычке, но опомнился. «Осторожно, старая! Твои слова могут воспринять как предложение сделки», — покачал я головой. «Да!» — не унималась она. И видно, что ее слова не расходились с действительностью. «Только спасите девочку! Умоляю вас!» Девушка подняла на неё глаза и замотала головой. «Нет, но она точно от таких телодвижений упадёт в обморок. И зачем столько сопротивления?» «Элеонора, что ты говоришь такое? Хватит!» — зарыдала она. Два червя, наблюдавшие за нашим диалогом, немного опешили от такой наглости. «Эй, мы вам не мешаем!» — помахал перед глазами худой. «Я бы мог отказаться...» Но что-то меня заинтересовало. Наверное, азарт, или просто хотелось пощекотать нервишки, или всё же захотелось немного побыть героем раз в тысячу лет. Но если будет хоть чуть-чуть интересно, то почему бы и нет? И всё же девчонка симпатичная. «Хочешь, чтобы я спас эту девушку?» Проигнорировав слова парня, спросил я у бабки, наклоняясь в её сторону. «Да!» — без крикнула она. «Та самая безрассудность, которая погубила больше людей, чем любая из болезней. Можно ли назвать это эпидемией бессмыслицы?» Время будто остановилось. Я взглянул на девушку чуть внимательнее и моргнул от удивления. Я не видел ничего. Ни единого светлого пятнышка. И темного тоже. Лишь серое полотно. У нее не было ни единого воспоминания, будто ее и не существовало в этом мире. Люди ненавидели и боялись магии демонов. А все почему? Потому что они не умели с ней обращаться. Все же это самая сложная и тонкая магия. Ошибиться очень легко. А исправить… Мы решили с Доном использовать ее в крайних случаях, хотя я подозревал, что она мне вообще может не понадобиться. Зачем использовать магию, если вокруг одни слабаки? Но, видимо, сегодня день совсем пошёл по пи... по одному месту. «А это будет интересно!» — усмехнулся Дон, который видел то же самое. «Тогда сделка!» — произнёс я одними губами, кивнув старой женщине и щёлкнул пальцами. Воры, которые устали ждать и попытались на меня напасть, одновременно упали на колени и закричали от ужаса. Ничего, им полезно. Не и славно. Да и привлекать внимание не хотелось. Они сейчас окунутся в свои самые глубинные страхи. После этого будет сложно вернуться к нормальной жизни. Увидев, как два человека неожиданно упали и завопили от ужаса, старуха ещё сильнее прижала девушку к себе. Видимо, начала догадываться, что не воришки тут были настоящей угрозой. «Кто ты такой?» — прошептала она, вытаращив на меня глаза. «Тебе это знать не обязательно». Подойдя к ним ближе, я наклонился и посмотрел бабке в глаза. «Теперь твоя душа...» «Принадлежит мне». Она сглотнула, не понимая, что это не игра слов, но спорить не стала. «Интересно, довольно неожиданное поведение». «Что ты с ними сделал?» — внезапно для меня спросила девушка. «Не так важно». «Важно». «А я сказал нет». Пришлось немного добавить магии страха в голос для пущего эффекта, но девушка не сильно испугалась. «Ещё интереснее». «Фер, у неё же нет воспоминаний!» — хихикнул помощник. «Лучше бы он не отсвечивал. К брату его не отправишь, но я мог придумать ему другое наказание». «Бабка, не забывай, мы заключили сделку, и когда-нибудь я приду за своей платой». Что-то в моём поведении заставило старуху поверить этим словам. «Хорошо». Я потерял к спасённым интерес и взглянул на два затихших тела на земле. Воришки перестали орать, только тряслись. У обоих изо рта шла пена. Жалкое зрелище. А ведь если я уйду, эта парочка опять может встрять в неприятности. «И зачем?» — спрашивается, — я тут старался. «Вам есть куда идти?» — спросил я старуху. «Нет», — ответила Элеонора. «Мы... нам некуда идти». Стало ещё чуть-чуть интереснее. Мне их не было жалко, о, нет. Но вот обычное любопытство. Я впервые не смог прочитать душу человека. Такого никогда раньше не было, и хотелось решить эту загадку. Вот я и раздумывал, бросить их здесь или взять с собой. Подойдя ближе, я ещё раз попробовал заглянуть в воспоминания девочки. Пусто. На всякий случай проверил старуху. С ней всё работало. И что эта бабка забыла рядом с девушкой? Их почти ничего не связывало. Они знакомы м -м, пару месяцев от силы. Но она уже готова отдать свою вкуснейшую душу за неё люди странные создания чего ты хочешь обратился я к девушке вернуть память ответила она посмотрев мне в глаза <связавшись> как интересно не похоже на обычную потерю памяти тебя же именно это заинтересовало да я ведь прав <связавшись> донну дел над духом но я проигнорировал секретаря у неё нет амнезии «А если я помогу тебе?» — спросил я у неё, склонив голову. «Что взамен?» «Но у меня ничего нет». Она посмотрела на руки. «Могу отплатить работой. Вы хороший человек, вам можно доверять». С этих слов моего секретаря порвало окончательно. «Насколько же в разных концах вселенных находился я и хороший человек?» «А с чего ты решила, что твоя работа — это хороший товар?» «Да даже твоя душа не так ценна, как ты думаешь». Девушка смутилась, явно не ожидая, что её так дёшево оценят. «Ну а чего она хотела?» «Вот у бабки душа дорогая, с историей. Это только в дурацких книжонках пишут, что самое ценное это душа младенца. Да ни хрена Она должна быть как вино. Чем старее и насыщеннее, тем лучше. Что может быть вкуснее, чем смаковать историю жизни? В принципе, я принял решение, но хотел ещё немного поиграть с девушкой. Что-то привлекало в её взгляде. «Что ты умеешь?» — беспристрастно спросил я. «Не знаю, но вроде неплохо лажу с людьми». Её щёки порозовели. Я выгнул бровь. Девушка полна сюрпризов. «Дай руку», — равнодушно произнёс я. «Если они вам нужны». Едва слышно выдохнула она и протянула дрожащую ладонь с зажатыми драгоценностями. Я схватил её за запястье и попытался прощупать. Магическое сканирование при таких условиях было сложным процессом. Но я нашёл, чем девица может быть полезной. «Скажи-ка, умеешь печь?» «Я умею». — влезла бабка. — Нет, простите, но я немного разбираюсь в магии. — А, это я и так увидел. — А мне нравится твой настрой. В принципе, можешь заняться и чем-то другим. Говоришь, неплохо умеешь общаться с людьми? — улыбнулся я, обходя тела воришек, погружённые в самые глубокие пучины своих страхов. — Ладно, идите за мной, а то тут слишком грязно. После того, как мы вернулись в пекарню, я отправил старуху с девушкой на второй этаж, сказав выбрать спальни и отдохнуть. Настроение было отвратительным. А вот Дон пребывал в хорошем расположении духа. Дух в духе. Вот такой каламбур. Он даже не нудел, что было уже совсем удивительно. Я отправился на кухню. Она располагалась на первом этаже из трёх. Пожалуй, сейчас займусь своим любимым делом. «Сегодня у нас по плану хлеб». М, -м, м вот он, отпуск во всей красе». Но я не успел даже войти в святая святых дома. Элеонора спустилась раньше своей подопечной и молча уставилась на меня. «Хочешь что-то сказать?» — я поднял бровь. «Да», — кивнула старуха, как ни в чём не бывало. «У вас, на удивление, уютно». «Обычно холостяки не живут в такой чистоте. Даже странно». и «Что она хотела этим сказать? Что я должен, как свинья, в хлеву жить?» Странное предложение, однако. «Я лично слежу за чистотой в доме». Внезапно появился Дон над моим плечом. Я цокнул языком. Элеонора охнула и схватилась за сердце. Переиграла. Я по взгляду видел, что не сильно-то она и испугалась. «Занимательная душа. Даже интересно, что ещё она мне покажет?» «Ну что вы, бабушка, не нужно пугаться!» «Ой, какой галантный секретарь! Даже и не скажешь, что он любит нудеть над духом изо дня в день, дай только волю. Решил покрасоваться перед дамой? Тут прям два старика у меня под боком!» тут «Духа?» — спросила Элеонора, запнувшись. «Так точно!» Его слова заставили меня улыбнуться. Он затормозил в воздухе и поколебался, добавив. «Дух этого дома Абаддон — Абаддон!» Сразу понял, что нужно сказать. Хоть в чём-то он был полезен. «Очень приятно, Элеонора!» Она сделала небольшой реверанс. Затем, немного помолчав, добавила. «Если не против, буду звать тебя Доня». «Против!» Но было уже поздно. «А интересное у вас место, господин спаситель?» Тут же потеряла к нему интерес бабка, переводя взгляд на меня. Доня вернулся на мое плечо расстроенным. Отшили? <связь> Мне же надоело стоять без дела. Руки так и чесались помять тесто, чтобы получить мягкий свежеиспеченный хлеб. Если для меня это было удовольствием, то там, где я жил до этого, предпочитали запускать руки в чьи-то тела, перемешивая внутренности. Разные действия, схожие эмоции. Развернувшись, я отправился на кухню, а Элеонора почему-то засеменила следом. Заняться ей нечем. Могла бы и с девушкой побыть. Зачем она вообще спустилась? «И кто вы такие?» — спросил я, когда понял, что она от меня не отвяжется. — Должен же я знать, кого привёл в свой дом. И про девушку расскажи, раз она сама не может. Бабка застыла в проходе на кухню. Она посмотрела по сторонам, а после пожала плечами, отвечая. — Я и моя внучка потеряли всё, оставшись на улице. Мы как раз хотели сдать украшения в ломбард, но Настасья привлекла внимание воров а потом нас нашёл ты», — ловко ответила она. «Неплохо стелет. Вдруг она одна из нас. Уровень лжи у неё почти не отслеживается», — хихикнул Дон мне на ухо. «Занимательная женщина и такая вкусная душонка. М -м -м, настоящий деликатес». «Вот как! Оказались одни и без средств к существованию», — безразлично кивнул я. «Да, слава богу, что мы с вами повстречались», — искренне сказала она, а дух захохотал, громко и истерично. «Точно», — иронично улыбаясь, проигнорировал смех секретаря. «Слава богу». Мы замолчали. Бабка нашла табурет в углу и села, следя за моими действиями. Я же погрузился в свою личную медитацию. «Замесить тесто». Выложить его на присыпанные формы заготовки, разжечь печь, подождать, когда тесто отдохнет, а после поставить его в печь. Процесс меня успокаивал, и я даже забыл о раздражающих гостях в моем доме. Брат однажды случайно оказался на моей кухне и получил в голову миской с тестом, а потом еще и стулом, когда я понял, что тесто пропало. Я улыбнулся. Совершенно не соскучился по брату. Пусть развлекается без меня. Я в отпуске. Первая партия хлеба была готова. Я подхватил противень и пошёл к прилавку. Выложив хлеб, пошёл открывать дверь и менять вывеску на открыто. Леонора, преследуя меня, охнула «По какому графику ты работаешь?» — покачала она головой. «Время уже после полудня. Первый раз такое вижу». Я только отмахнулся. Элеонора ушла наверх, не дождавшись моего ответа. Возможно, решила проверить свою подопечную. Надеюсь, что она не скоро вернётся. Я же встал за прилавок, думая, что, может, поторопился, пригласив их к себе. Хотя было бы жаль упускать такую душу, да и девушка интересная. Давно я не чувствовал азарт, не связанный с моим любимым делом. Хотя, должен признать, девушка и правда симпатичная. «Молодая спит», — тут же доложил Абаддон у моего плеча. Я пожал плечами. «Спит и ладно». Элеонора распустилась и начала что-то искать. Что она задумала? По её ворчанию я понял, что старуха решила мне помочь. ах и наследили же мы! Грязи сколько! Надо хоть убрать до прихода посетителей, а то отпугнём!» Леонора усиленно искала по углам что-то и, не найдя, заглянула во вторую дверь от входа. Старая женщина вновь охнула. Какая она впечатлительная, однако. И что ей не сиделась на месте? Прошла сразу к двери, за которой хранилось самое ценное. По крайней мере, для людей. «Это ещё что такое?» — в ужасе воскликнула старуха и отшатнулась.